Для профессионала понятия «бывший» не существует. Он ни разу ни слова не посмел даже тронуть Кристо. «А может быть, ему так удобнее себя чувствовать?» — спросил себя Рауман. «Это ведь чудовищно, когда недоверие к своим не исчезает, а живет в тебе постоянно. Нет ничего ужаснее, когда ты должен оглядываться и перепроверять каждое слово человека, сидящего напротив». Высшая привилегия гражданина – полнейшее доверие к окружающим и убежденность в том, что тебе платят тем же. Ничто так не поднимает человека, и не вселяет в него уверенность в успехе начинания, ничто так не способствует рождению в нем борцовских качеств, как абсолютное, гарантированное законом доверия. Это выгодно обществу, средство против коррозии людских отношений, верный залог выявления в личности самого хорошего, что в ней заложено. Аллен Далис встретился с Роуманом в маленьком баре на 42-й улице после ланча, который провел с МакКайром в своем клубе. Здесь, в этом маленьком баре, он никогда раньше не бывал. Масса народа, все проходящие, клиентура случайная, что вполне соответствует конспиративному характеру встречи разведчика отставного, каким он себя представлял знакомым, и разведчика функционирующего, каким он назвал Роумана запнувшись на секунду когда тот к нему позвонил Роуман Роуман ах да роуман ну ка же конечно помню помню и горжусь мой дорогой функционирующий разведчик осмотрев Роумана со всех сторон далис пыхнул трубкой заметив вы здорово набрали в сравнении с сорок пятом я видел вас последний раз в сорок пятом году весной не так ли именно так мистер далис Что это вы говорите, как за штатный адвокат в бракоразводном процессе? Аллен? Я для вас Аллен, дорогой Пол. Спасибо, я страшно рад, Аллен, что вы нашли для меня время. Что будете пить? Хайбл. Орешки? С удовольствием. Только позвольте мне угостить вас, окей? Спасибо, я никогда не отказываюсь от угощения. Вам чертовски идет седина. Завидую я чем больше идею тем отчетливее становлюсь похожим на старую китайскую мышь которую берегут на кисточки для иерогов Писи. вы начинаете входить на матерова голливудского ковбоя с моей-то круглой мордой грустно усмехнулся роуман никогда не отзывайтесь дурно о своей внешности заметил далис это позволит вашим недругам повторять эти слова и вы не сможете их одернуть мы же цитируем самого мистера X